Ожидание, как вы легко поверите, было томительно. И едва ли я сумею объяснить вам, как протекло для меня время. Люди старые и молодые, но все степенные и важные ради воскресного дня прохаживались группами по большому открытому лугу, что лежит на северном берегу Клайда, и служат здешним жителям одновременно местом для беления холстов и для прогулок или мерили тихими шагами длинный мост, соединяющий город с южной половиной графства. В них мне только и запомнилось общее для всех, но нисколько не нудное, набожное настроение, чувствовавшееся в каждой маленькой компании. У некоторых, быть может, напускное, но искреннее у большинства, оно приглушало бурное веселье молодых, побуждая их к более спокойным, но и более содержательным беседам, а людей постарше удерживало от резких выпадов и затяжных споров. Как немного народу проходило мимо, не слышно было все же громкого гула голосов. Мало кто поворачивал назад для недолгой прогулки, к чему, казалось, располагал этот праздничный вечер и прелесть окружающего пейзажа. Все спешили домой или к месту отдыха. Для того, кто привык проводить воскресенье так, как это принято за границей, пусть даже среди французских кальвинистов, подобный способ соблюдать святость седьмого дня – отдавал чем-то иудейским, но вместе с тем поражал и трогал. Безотчетно чувствовал я, что слоняясь таким образом по берегу и, значит, сталкиваясь с новыми и новыми прохожими, которые не мешкая направлялись каждый к себе домой, я неизбежно должен возбудить любопытство, а может быть и осуждение. Поэтому я, свернув с людной дороги, нашел для своего ума несложные занятия в выискивании таких маршрутов для этого кружения на месте, при которых подвергался бы наименьшей опасности привлечь к себе внимание. Аллеи, пересекавшие широкий луг и обсаженные деревьями, как в Сент-Джеймском парке в Лондоне, позволяли мне осуществлять эти ребяческие маневры. И вот, проходя по аллее, я услышал, к своему удивлению, резкий и самодовольный голос Эндри Ферсервиса, из надменности говорившего громче, чем позволяли себе другие в этот торжественный день. Я поспешил спрятаться за деревьями, хоть это едва ли соответствовало достоинству джентльмена, но не представилось более простого способа ускользнуть от глаз садовника, а может быть и от его навязчивого усердия и еще более навязчивого любопытства. Когда он проходил мимо, я слышал, как он передает человеку важного вида в черном кафтане, в шляпе с опущенными полями, в женевском плаще, следующую беглую характеристику, в которой я, при всей ее карикатурности, не мог, однако, не признать сходства. Да, мистер Хаморго, так оно и есть, как я вам говорю. Он не вовсе сумасшедший, нет. Иногда у него как будто бы и появляются проблески здравого смысла, то есть, так знаете, сверкнула искорка и погасла, но голова запита трухой, помешался на стихотворстве. Увидит какой-нибудь корявый и разлапый дуб, и заглядится на него точно на грушу, увешанную сочным дюшесом. А голая скала и какой-нибудь ручеек под нею ему любезней огорода с цветущей гречихой и самыми деликатными овощами. Потом он лучше будет чесать язык с безмозглой девчонкой Дианой Вернон. По-моему, ее могли бы звать Дианой Эфесской, потому что она та же язычница, даже хуже язычницы, католичка, истинная католичка. Так вот он лучше будет чесать язык с нею или с другой какой-нибудь вертихвосткой, чем слушать полезные наставления трезвого и положительного человека, такого, как мы с вами, мистер хаморго Разумный довод? Этого, сэр, он просто не выносит, склонен только к тщеславию и суисловию. А раз он даже сказал мне, несчастное и ослепленное создание, что псалмы Давида – превосходная поэзия как будто святой псалмопевец думал о трескучих рифмах и о разной пустой дребедении, вроде его собственных глупых побрякушек, которые он называет «стихами». Да поможет ему Господь. Две строчки Деви Линдсе побьют все, что накропал этот рифмоплет. Вас не удивит, что, слушая такой превратный отчет о моем характере и занятиях, я подумывал о том, как бы мне при первом удобном случае преподнести мистеру Ферсервису приятный сюрприз. Например, «проломить ему череп». Его приятель выражал свое внимание только короткими «скажите на милость», «да не неужели?» и тому подобными возгласами, заполняя ими естественные промежутки в словоизлияниях мистера Ферсервиса, пока не вставил, наконец, более длинное замечание, смысл которого я мог уяснить себе только по ответу моего честного проводника.